Глава двадцатая «Неважно, выглядишь», — говорит Вика, когда я заявляюсь в институт с большим опозданием. Хотя Катька вон даже не пришла, как и пола аудитории. «Если разболеешься сильнее, кто будет за тобой ухаживать? К вам в поселок на такси не наедешься. Берут двойную оплату. Одно разорение», — бурчит она. Намекает, что опять придется возить мне лекарства, как было несколько месяцев назад. Родители тогда, сдав близнецов бабушки, уехали на отдых. Яр улетел в другую страну. А я свалилась с жуткой ангиной, хотя в планах было заняться новым курсом по фотографии, чтобы отвлечься от грустных мыслей о разлуке с парнем. «Все будет хорошо. На крайний случай есть бабушка с дедушкой, водитель отца и курьерская доставка. А еще есть Гордеев. Интересно, Яр сегодня приедет тебя встречать?» Мне кажется, он хочет снова добиться твоего расположения. Вика загадочно улыбается. Сколько раз вы уже виделись за эту неделю? Два. И никакой радости, и трепета по этому поводу я не испытываю. А так, хотелось бы. Я часто снимаю людей в студии. На камеру они улыбаются. Однако после серии кадров на их лица возвращается прежнее унылое выражение. Блеск в глазах моментально тускнеет. Вчера поймала себя на странном ощущении. Я словно нахожусь в фокусе объектива. Улыбаюсь Яру и делаю вид, что все прекрасно. Но стоит оказаться дома, рассыпаюсь на части. Мы договорились, что после занятий Гордеев съездит со мной в сервисный центр. Машина начала чудить, с трудом заводиться. Быть привязанной к такси я не хочу. А Семен, шофер отца, сейчас в отпуске. Каждый мой день расписан по минутам. Я вожу с собой кучу реквизита и аппаратуры для съемок. Отказаться от работы день в день и подвести людей без уважительной причины просто не имею права. Вот бы с выдержкой и самоконтролем у меня было так же, как и с ответственностью перед заказчиками. Хотя лучше не развивать эту мысль, а то снова скачусь к тому, что буду не лекцию слушать, а думать о Ковалеве. Нет, чувство это, конечно, классно. Эйфория, окситоцин, дофамин и все дела. Но почему именно Андрей? Почему всего этого я не испытываю к Ярославу? Да хоть кому угодно другому. Несколько часов тянутся, как жвачка. После занятий мы выходим с Викой на улицу. Она просит дать контакты моего учителя по вокалу. Я вдохновила и девчонок заняться пением. Отправляю через мессенджер визитку и иду к машине. Моя ласточка опять барахлит и заводится с третьей попытки. Обидно. Родители подарили мне ее на совершеннолетие. Она абсолютно новая. Я даже царапины ни разу нигде не оставила. И вообще вожу аккуратно. Не лихачу, как старший брат, который однажды разбил свою машину в хлам. Вечером встречаемся? Интересуется Ярослав, когда привозит меня на место съемки и помогает выгрузить вещи. Да, отвечаю без заминки. Тогда набери меня, когда освободишься. Он подходит ближе и чмокает в щеку. Наше общение вполне безобидно и целомудрено. Яр не давит, занял выжидательную позицию. Но не исключаю, что все может измениться, причем в короткие сроки. Вчера за ужином Вика застала врасплох, прислав свежую фотку Ковалева. На ней Андрей и Натали в обнимку вместе гуляли. Комментарии папарацци, что в паре кажется потепление на фоне переживаний из-за смерти общего друга, ранили меня до глубины души. «Ох уж эти собственнические замашки!» Я с детства ревновала Андрея ко всем, кому он уделял внимание больше, чем мне. «Может, стоит походить к психологу? Интересно, это вообще лечится?» После съемок мы с Яром едем в ресторан, но хватает меня максимум на час общения. Жутко вымоталась за этот день, и все, о чем мечтаю, вернуться домой и лечь спать. Утром просыпаюсь по будильнику, но оторвать голову от подушки не получается. Я всматриваюсь в темноту, ощущая, как ломит тело и волнами накатывает слабость. Пишу сообщение Вики, что останусь дома, и снова проваливаюсь в сон. Когда открываю глаза в следующий раз, в комнате по-прежнему темнота. Часы показывают шесть вечера. Не припомню, чтобы так долго спала хоть когда-либо. В телефоне куча пропущенных и несколько сообщений. Пульс тут же ускоряется, когда я читаю смс от мамы. Андрей сегодня прилетает. Папа просил передать, чтобы ты не вредничала, как в прошлый раз, и встретила его. Это было три часа назад. Какова вероятность, что Ковалев уже на месте? Решаю спуститься вниз, выпить воды и каких-нибудь лекарств, а потом набрать всех по списку. Щелкаю кнопкой чайника и прежде всего пишу Яру, что приболела, и наша прогулка отменяется. Следом звоню маме. Затем Вике докладываю, что я более-менее в порядке. Последним набираю Ковалева. Андрей не отвечает, но гудки идут. Наверное, уже прилетел. От этой мысли в крови бушуют тонны адреналина. Бросив телефон на столешницу, поворачиваюсь к окну, чувствуя головокружение. Становится вдруг так волнительно. Я скоро увижу Андрея. Его не было почти неделю, но мои эмоции тише не стали. Я бы даже сказала наоборот. Достаю аптечку и ищу парацетамол. Услышав, как хлопает входная дверь, вздрагиваю. Это может быть только один человек, тот, кому я недавно сама дала дубликаты ключей. Возвращение Андрея приводит в трепет каждую клетку, наполняя меня счастьем. Не припомню, чтобы в последнее время так сильно чему-то радовалась. Едва сдерживаюсь от порыва выйти к Андрею. Слышно, как он что-то делает в гостиной. Лишь потом заглядывает на кухню, задерживается на мне взглядом и медленно изучает лицо. Хочется расплыться в улыбке, подойти и обнять, но я не двигаюсь с места, просто смотрю на Андрея в упор. Он переводит глаза на аптечку, потом опять на меня. В его руках сумка, и моя радость сходит на нет, словно ее стерли ластиком, после которого остались грязные темные разводы. Крошечный нерв, отвечающий за самообладание, рвется, заставляя пошатнуться на месте. Ковалев приехал забрать вещи. Мысленно я висну на шее Андрея, глажу, трогаю, вдыхаю его запах, по которому тосковала. Говорю, что скучала, что все мысли были только о нем, и я не хочу больше ходить ни на какие свидания, ни с Яром, ни с любым другим парнем, но на деле даже не двигаюсь». Все мое существо против того, чтобы Андрей жил отдельно. «Привет!» Наконец здоровается он, продолжая ощупывать взглядом. Судя по уверенному и отстраненному виду, Андрей принял решение съехать и не маячить у меня перед глазами. «Привет!» Отзываюсь предельно равнодушно, хотя дается это с огромным трудом. «Уже собрался?» Кивая на сумку. «Да, кое-какие вещи сегодня возьму, остальные потом» а родителям сказал, что будешь жить в другом месте. Я не в том возрасте, чтобы перед кем-то отчитываться. Андрей подходит ближе и, протянув руку, трогает мой лоб. По телу бегут импульсы от его касаний. Сердце бешено стучит в груди. — Все в порядке? — спрашивает он. — Да. — Уверена? — Абсолютно. День был суматошный. и Я только недавно вернулась домой. Сейчас приму лекарство и лягу спать придумываю на ходу, решаясь осуществить коварный план. Не в моих правилах вызывать у людей чувство жалости, но сейчас недомогание – это единственное, что может задержать Ковалева в стенах этого дома. Андрей шумно вздыхает и уходит в гостиную. Я глушу в себе боль. По-другому представляла нашу встречу. И чем точно не собиралась заниматься, так это манипуляциями. Но на войне все средства хороши. А я во что бы то ни стало хочу одержать победу. Подойдя к раковине, наливаю воду, запиваю лекарства. А потом жертвую любимым маминым сервизом. Кружка разлетается в дребезге, звон битого стекла оглушает. Я изображаю растерянность и, тихо вскрикнув, хватаюсь рукой за столешницу. Не знаю, как далеко готова зайти в своем притворстве, Но не позволю Андрею съехать, даже если придется разыграть недомогание посерьезнее. Да, это глупо и эгоистично. Но я так ждала его возвращения, так ждала. Ковалев появляется на кухне почти сразу. Притворяться особо и не приходится, потому что штормит по-настоящему. А когда Андрей подходит, еще сильнее. Едва не наступаю на стекло, показывая, насколько у меня все в абсолютном порядке. Аккуратно. «Стой на месте», — командует Андрей. «Здесь много стекла». Он кладет руку мне на талию. Реакция тела не заставляет себя ждать. Колени подкашиваются, а сердце сжимается, как шар, из которого выкачали весь воздух. Ковалев чертыхается, едва успев меня подхватить. И притянуть к себе. «Да, вот теперь идеально. Я там, где и должна быть, в его объятиях». Утыкаюсь носом в шею Андрея и вдыхаю пьянящий запах. Ведет так же, как и в ту ночь, если не сильнее. Грудь распирает от чувств. Их так много. Я два вечера подряд ходила на свидание и оба раза думала о тебе. Слетает с языка признание. Кадык Андрея несколько раз дергается. Ковалев шумно сглатывает. — Это пройдет, — отвечает, помедлив. — Да? — Отлично. Сколько еще раз нужно на них побывать, чтобы забыть о тебе? Жмусь к Андрею сильнее. Твердые мышцы становятся почти каменными. Он напряжен, но выражение его лица все такое же спокойное и отстраненное. Правда, дыхание участилось. Теперь оно в унисон с моим. Без понятия, сколько тебе понадобится. Андрей укладывает меня на диван и смотрит сверху вниз, сжигая чернотой зрачков. Не хватило одного.